Точно как будто его черт толкнул. Нельзя, сказал, извольте заказать новую. Акаки Акакич тут-то и всонул ему гривенечек. Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, сказал Петрович, а уже пшенели не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится. Новую пшениль, уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим.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 Но где же взять другую половину, где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные сдержки, хотя, по крайней мере, в продолжении одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи. А если что понадобится делать?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 Или, само собой, так случилось, но только у него через это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания и у Акаки Акакевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. Первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде, и редкий месяц не заходили в лавки и применяться к ценам. Зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали калинкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку, и даже на вид...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 За работу Петрович взял 12 рублей, меньше никак нельзя было, все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры.